В самом сердце Кладча, этого громаднейшего темного континента, воздух был тяжел. Вот-вот должен был настать сезон дождей. В тростнике близ медлительной коричневой реки квакали лягушки. Сноска. В окончательном варианте эта сцена была вырезана. Конец сноски. На засушливых отмелях дремали крокодилы. Природа затаила дыхание. Из голубятни Ажурен Коута, торговца разнообразной живностью, донеслось взволнованное воркование – Он покинул веранду, где до этого дремал, и отправился посмотреть, что вызвало такой переполох. Несколько оплешививших тварей, предназначенных к скорой продаже, что зевали и мирно работали челюстями, в огромных загонах позади хижины, встревоженно подняли голову, когда Нкоут одним прыжком перескочил ступени веранды и, сломя голову, припустил через двор фермы. Обогнув загоны для зебр, хозяин налетел на своего помощника Мбо, который неторопливо вычищал страусиный загон. «Сколько?» — и замолчал со свистом, переводя дыхание. Двенадцатилетний Мбу бросил лопату и от души похлопал хозяина по спине. «Сколько?» — предпринял Коут новую попытку. «Опять переработал хозяин», — обеспокоенно спросил Мбу. «Сколько у нас слонов?» «Я только что убирал там», — сказал Мбу. «У нас три слона». «Не ошибаешься?» «Нет, хозяин», — терпеливо ответил Мбу. «В слонах трудно запутаться». Ажура опустился в рыжую пыль и стал прутиком выводить какие-то цифры. «У старого Малукаи должно быть полдюжины», — бормотал он. «И у Тазикелла около двадцати, не меньше. Плюс у этих людей в дельте почти всегда есть». «Кому-то нужны слоны, хозяин?» «Пятнадцать голов», — он мне говорил. «Да плюс еще партия у лесорубов, возможно, по дешевке. того, скажем, две дюжины». «Кому-то нужно много слонов, хозяин?» — говорил, ходит стадо на границе Тетца. Там все легко уладить. И еще в долинах около... Мбу прислонился к изгороди и приготовился терпеливо ждать. Сотни две, плюс-минус десять голов. Подвел итог аджура, отбрасывая прутик. Капля в море. Не бывает плюс-минус десяти слонов, хозяин, твердо возразил Мбу. Он знал, что при подсчете слонов необходимо соблюдать абсолютную точность. Человек может быть не уверен относительно того, сколько у него жен. Но только не тогда, когда речь идет о слонах. Слон. Либо есть, либо его нет. У нашего агента в клатче заказ на... Ажура проглотил слюну. Тысячу слонов. На тысячу. И немедленно. Оплата наличными. По доставке. Ажура выпустил из рук клочок бумаги. И все в один город. Вангморпорг. Сказал он упавшим голосом и вздохнул. Ай, какая была бы добыча. Мбу почесал голову и поглядел на тяжелые облака, что собирались над горой в Тванга. Скоро по сухому вельду прокатит грозовая колесница. Потом он нагнулся и подобрал с земли прутик. Что ты делаешь? спросил Ажура. Рисую карту, хозяин, ответил Мбу. Ажура покачал головой. Не утруждай себя, мальчуган. Данка, три тысячи миль, согласно моим подсчетам. Зря я размечтался. Слишком много миль, слишком мало слонов. «Мы могли бы пройти через равнины, хозяин», — возразил Мбу. «На равнинах много слонов. Пошлем впереди себя гонцов. Мы бы по пути собрали много слонов. Это не очень трудно. Все равнины уставлены этими проклятыми тварями». «Нет, нам пришлось бы идти в круговую по берегу», — сказал торговец, проведя по песку длинную кривую линию. «Потому что здесь...» — он постучал по высохшей земле. «Джунгли. И здесь тоже джунгли». Он снова постучал, слегка контузив высунувшегося кузнечика, который легкомысленно принял первое постукивание за начало дождя. «А в джунглях дорог нет!» Мбу взял прутик и прочертил через джунгли прямую линию. «Тысяча слонов хозяин не больно-то думает о дорогах!» Ажура на минуту задумался. Потом он взял прутик и нарисовал зубчатую линию около джунглей. «Но здесь горы солнца!» — сказал он. «Очень высокие горы, много глубоких ущелий» и никаких мостов. Мбу взял прутик, ткнул им в джунгли и усмехнулся. «Я знаю одно хорошее место, хозяин. Там только что выкорчевали много леса. Первый сорт, хозяин». «Да, хорошо, мальчик, но кто будет поднимать его в горы?» «Знаешь, хозяин, в ту сторону как раз пойдет тысяча больших сильных слонов». И Мбу снова осклабился. В его племени было принято затачивать зубы до игольной остроты. «Сноска. Вовсе не по религиозным соображениям. Просто им нравился эффект, который производила такая улыбка». Конец сноски. Он вернул хозяину прутик. Челюсть ажуры медленно опускалась. «Клянусь, семью лунами назримо!» — выдохнул он. «У нас что-то может получиться. Если мы пойдем так, нам нужно будет пройти всего 1300-1400 миль, а может и меньше. Да, попробовать стоит». «Согласен хозяин». «Знаешь, мне всегда хотелось сделать в жизни что-то значительное». «Что-то настоящее», — продолжал Жура. «Что за жизнь? Страус здесь, жираф там. Человека помнит не по таким делам». Он устремил взгляд к пурпурно-серому горизонту. «Вот и я думаю. Ведь можно попробовать, а?» «Ну, конечно, хозяин». «И прямиком через горы?» «Конечно, хозяин». Если очень пристально вглядываться, можно было различить, как над пурпурно серым проходит белая кайма». «Это очень высокие горы», — сказал Ажура, и в голос его закралось сомнение. «Склон ведет вверх, склон ведет вниз», — философски ответствовал Мбу. «И то правда», — согласился Ажура. «То есть, в целом, дорога получается ровная». И он снова взглянул на горы. «Тысяча слонов», — пробормотал он. «Знаешь, мальчуган, когда сооружали гробницу царя Леонида Эфесского, на перевозке камня работали сто слонов». А двести слонов, как рассказывает история, использовались на строительстве знаменитого дворца Рокси. Вдалеке загрохотал гром. — Тысяча слонов, — повторила Жора, — тысяча слонов. Хотел бы я знать, зачем может понадобиться тысяча слонов?